Часть первая. Глава вторая. ЭЭГ. Электроэнцефалография. Самый простой способ подключить твою голову к компьютеру. Представляет собой запись мысленных потуг в виде графика электрической активности. Это может показаться странным, но мозг работает у каждого живого, даже самого тупого человека. И эту работу можно измерить в виде электрических потенциалов, снятых с поверхности головы. Синонимы – EEG, электроэнцефалографии хистори В начале XX века была в моде профессия физиолога, и помимо Павлова проверяли на прочность собачек и другие. Например, Правдич Неминский пытал животных током, зачеркнуто, придумал прощупать электродами скальп собаки, случайно сняв электроцереброграмму. Повторив опыт пару раз – он заметил схожесть получаемых графиков и описал по ним основные ритмы мозга — альфа и бета. Наблюдение получилось настолько интересным, что 11 лет не давало покоя одному немецкому психически неуравновешенному, зачеркнуто, психиатру Бергеру, который в 1924 году не выдержал и решительно обрел наголо своего 15-летнего сына Клауса, воткнул ему электроды в кожу головы и затестил девайс на ребенке. Это оказалось недостаточно весело, и находчивый немец прикрутил к электродам гальванометр и принтер, получив на бумаге настоящие сигналы человеческого мозга. Воодушевленный находкой, новоявленный изобретатель пять лет баловался игрушкой и только в 1929 году опубликовал результаты. Что это? ЭГ регистрирует мозговые волны, которые делят НА. Альфа. Расслабься, закрой глаза и наслаждайся падением евро. Мозг улыбнется и снизит частоту своей активности до 8-13 Гц. Если и дальше падать в нирвану, то мозг перейдет на энергосберегающий режим альфа-состояния, что чувствуется как приятная умиротворенность на грани с дремотой. Бета. Быстрая рабочая частота твоей головы. 14-24 Гц. Появляется во время бодрствования и созерцания мира вокруг. Эти волны связаны с решением задач и сосредоточенностью. При их недостатке наблюдается снижение памяти, депрессия и ухудшение внимания, а переизбыток проявляется тревогой, паникой и страхом. Тета. При злоупотреблении расслабленным бодрствованием частота импульсов снижается до 4,8 Гц, переходя в сонливость на грани сна. Это именно те моменты, когда бессознательное выдает тебе дебильные творческие озарения перед засыпанием. Дельта — это глубокий сон или бессознательное состояние. Частота меньше 4 Гц. Как это работает? В целом принцип как у электрокардиограммы, только на верхней части тела. слысых снимается точнее. Толерантность и прочие глупости заставили науку отказаться от многих правильных методов. вызывающих правильные эмоции у пациентов. То же произошло и с ЭЭГ. Ныне аппарат снимает потенциалы просто с поверхности кожи головы, на которую надевают шапочку с 22 электродами, обмазанными лубрикантом, зачеркнуто, электропроводным гелем. ЭЭГ не позволяет точно локализовать поражение, как это делает ЭКГ. поскольку отражает не векторное распространение возбуждения по единственной проводящей системе, как в сердце, а является средним арифметическим от зарядов миллиардов нейронов. ЭЭГ отражает активность коры головного мозга, а не его структуру, поэтому не может поставить структурный диагноз или оценить состояние структур мозга, только лишь выявить изменение активности коры, которая может совпасть со структурной находкой при визуализации, а может и не совпасть. ЭГЭ не отражает ни силу, ни эффективность работы головного мозга. Она не читает мысли и не объясняет поведение. Она не покажет никаких специфических изменений у пациентов с головной болью, нейродегенеративными заболеваниями, олигофренией, тревожностью, раздражительностью, травмами, рассеянным склерозом и многими другими состояниями, при которых назначение этой процедуры абсолютно бессмысленно. Ценность метода вне диагностики эпилепсии, а также сомнологии, реанимации и трансплантологии для подтверждения смерти донора органов и нейрофизиологических экспериментов, мягко говоря, сомнительна и сравнима с гаданием по дыму из трубы о том, что варят на печке. «Доктор, что со мной будет? Мы нашпигуем тебя иголками», зачеркнуто. Наденем на тебя шлем с электродами, чтобы использовать этот абсолютно безвредный и безболезненный метод исследования мозговой активности, зачастую граничащий с бесполезностью. ЭГ не способна достоверно опровергнуть или подтвердить какую-либо клиническую догадку, кроме констатации смерти мозга. Отсутствие активности на электроэнцефалограмме является одним из наиболее достоверных признаков. Однако, если человек трясется в эпиприступе, а на ЭЭГ пусто, то это совсем не гарантирует, что пациент не болен эпилепсией. И наоборот, ЭЭГ может рисовать психоделичные графики, а человек будет совсем даже неплохо себя чувствовать, без каких-либо судорог или галлюцинаций. Сейчас метод пытаются использовать как дополнительную диагностику при опухолях, травмах, инсультах, эпилепсии, шизофрении, нейрофизиологи, конечно. На каждую ээг пишут многостраничные сказки. Но, как было сказано, с реальностью они не сильно коррелируют. Ещё. С апреля 2014 года доблестный Минздрав обязал всех водятлов делать эту самую ЭЭГ, в очередной раз показав свою невменяемость. Пробовали получить или менять права после апреля 2014 года, Если да, то знаете, насколько магический геморрой сейчас нужно проделать ради получения медицинской бумажки на управление ведром. Сначала идёшь в клинику, проходишь шесть врачей. Тебе дают справку с печатями, которых там не хватает трёх. За двумя ты отправляешься в чудесный трип под названием «Очередь в психоневрологическом диспансере» по месту жительства, где тебе ещё предложат сделать обязательную ЭЭГ-задоп-плату. Если ты хитрец, то она у тебя уже на руках из первой клиники. С непониманием и удивлением смотрят на электроэнцефалограмму, огорченно кивают «ну, эпилепсии у вас, наверное, нет» и ставят два штампика в бумажку. Теперь путь лежит обратно в первую клинику за финальным оттиском главврача. Раньше все это состояло в единственном пункте — прийти в одну клинику и пройти сразу всех врачей за примерно 25 минут. Теперь же дорогое государство решило позаботиться о быдле, зачеркнуто, дорогих россиянах и типа проверить поголовно всех водителей на ЭЭГ, как бы на предмет скрытой или скрываемой эпилепсии, ага, и как бы прицельно осмотреть всех казенными наркологами. На деле же лбы из Минздрава решили, что хватит кормить дураков, у психиатрии ведь отдельный от всей медицины федеральный бюджет, Пусть-ка сами подзаработают. И завернули поток страждущих водятлов в ПНД. А там еще и идейка с доп. услугами подвернулась. Давайте, мол, всем шапочку надевать, до да волны мозговые проверять. Финансы потекли? Да. Бюджетные психиатры-наркологи заняты работой? Да. Хоть одного эпилептика нашли? Нет, конечно. ЭЭГ на полуживом аппарате за 4,5 минуты — покажет разве что сейсмическую активность от ёрзания задницей на стуле. Только полный аноцефал мог догадаться до такого ЭГ-скрининга. Вообще, бюрократия на пути получения прав — это хорошо, чтобы фильтровать из потока машин всяких идиотов на тротуар. Но ведь не работает. За несколько лет фильтрации сотен кретинов завернуть получилось только двух. Эх. Вы как думаете, какой процент водительских прав стоит отобрать безвозвратно? 146% минимум – изъять у всех, заставить повторно обучиться и сдать экзамены, а затем окончательно отобрать у половины оставшихся. Однако в медицинском арсенале есть куда более объективные методы постановки диагноза.